Петя, ты в Греции был? Был? А на Кипре тоже был? Ну а где отдых толуется? Не знаю. Я везде был с зной и детьми. 19 век. Светская ветеринка в доме пушкиных Александр Сергеевич, можно ваш автограф? Конечно, конечно. Как вас зовут? Таня. Таня, ага, Таня, так, ну что кстати, вам Таня. Угу. Я вам кису Танюша, чего же более, что я могу ещё сказать? Ой, спасибо! Не-не, подождите, теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать! Спасибо! хватит! Да посла в Господи, наконец-то попёрла 14 глава письмо Татьяны Омегину! Я могу ещ сказать. <сёк> Донцуем, девочки, танцуем. После первой брачной ночи жена говорит мужу: <сёк> "Да, любовник из тебя не важный. Интересно, как это ты смогла определиться за 10 секунд. Алло! Алло! да? Это фирма компьютерной скорой помощи? Да, да, да. Вы знаете, у меня беда. Что случилось? Компьютер не работает. Поподробнее опишите, пожалуйста. Вы знаете, я чай на клавиатуру пролила. Ага. Ну не беспокойтесь, он был холодный и без сахара. Искала суженого А нашла расширенного